Глава седьмая. И о Ортике. «Нет, ну подумаешь. Ну сом, ну с усами. Ну на вертеле крутится усами, этими машет. А я не виновата, что нож их не взял. Я старательно пыталась отпилить, не вышла. Короче, рассказываю по порядку. Сначала мы кури... то есть пилили бамбук. На удивление, Седрик даже не пытался со мной спорить, Пилу не отдал, но бамбук валил, бульдозер обзавидуется. Или пилорама. А всё потому, что я в своё время насмотрелась Ютуба и начиталась новелл про выживание всяких китайских девушек, и не только девушек в диких джунглях. Вот где бамбуковое раздолье. Конечно, я вовсе не рвалась оказаться на их месте. Но раз оказалось, почему не применить увиденное на практике? Особенно если не своими руками, а с Эдриковыми. «Первым делом мы соорудили подобие водяной мельницы в одном из рукавов быстрой речки. Это нетрудно из бамбука. Тренога, на неё сплетенная из более тонких побегов колесо на бамбуковой же оси, на колесо — бамбуковые лопасти, опустить краем в воду, и завертелось. Ага. Вторую треногу мы поставили над костром. Седрик так увлёкся, что лично вымерел, где рыба будет жариться, а не гореть». Сама насадили на ту самую ось, которая крутилась от водяного колеса. Высота огня отлично регулировалась подбросом дров и отгрёбом углей. Вот только на саминные усы мы не рассчитывали. Они вообще в процессе потрошения рыбины как-то прилипли к бокам и не лезли под руку, и не отпиливались даже пилой. А когда сом закрутился над костром, вдруг растопырились в разные стороны, и их неожиданно оказалось не два, не четыре. Штук, наверное, сто. И надо же так совпасть, что покормившая и уложившая ландыша маменька в сопровождении Амеллы и Магнолии вышла к нашему торжеству прогресса над дикими условиями в самый нужный момент. Картина маслом. У костра никого нет, зато из огня на вас летит и крутится страшное, склизкое нечто с маленькими выпученными глазками — разинутой зубастой пастью и сотней шевелящихся щупалец. В общем, маман психанула. К счастью, хоть не взорвалась. Зато теперь у нас не только напуганные фиолетовые женщины, но и фиолетовый сом, фиолетовое я, фиолетовый берег реки и еще куча фиолетовых товарищей над поломанной водяной мельницей. Потому что на матушкин крик с боевым воплем примчались слуги и рябина с секирой. Валькирия сходу засадила по усатому нечту так, что и сом, и ось внутри него разлетелись в дребезги. Прибежавшие на весь этот бедлам мужчины сначала застыли в ужасе. Потом чуть не схватили за оружие, приняв нас за местный аналог дрову. Их остановил только нарцисс, демонстративно поднявший перед ними руку в краске. «Это чернила кальмара!» «А это наши женщины!» Быстрый недобрый взгляд в мою сторону заставил только вздохнуть и Артикин усовершенствованный бамбук. «Да бамбук-то тут при чем? опешила я. «Если уж разобраться, то виноват твой сом. Его, когда навертел, насадили, он усы растопырил». «Навертел? Целиком?» Тут удивился уже Аконит. «Почти». Фиолетовая краска размазывалась, как чёрт, когда я пыталась её стряхнуть с платья и рук. «Да, только смывать». Хотя, если это чернила, надо молиться, чтобы хоть кожу можно было отмыть. Хвост вон там лежит, на уху. Я и голову хотела отрубить. Она наваристая, но у него там какие-то пластинки неперепиливаемые. «Ты же сказала, что умеешь их готовить», — хмыкнул нарцисс. «А я и умею. Но у нормальных самов не бывает столько усов, а у нормальных женщин столько странных идей» парировал тот. «Ладно, идите к реке, умойтесь. Только в воду, глубже, чем по колено, не заходите, чтобы опять не испугаться. Сначала мельницу починим». «Я починю, госпожа». Тут же выступил вперёд наполовину фиолетовый Седрик. Он боком к маменьке в кустах стоял, и поэтому слева остался человеком, а справа стал дроу. Всё равно мужчинам не стоит идти к воде, когда леди купаются. «Верат, тащи свою секиру». «Порубим на куски и запечём в углях», — вздохнул нарцисс. Я только пожала плечами. Часть сама не свертила, не сдерут так, чтобы рыба не развалилась. А голову пусть отрубают, не жалко. Будет и печёная рыбка, и жареная, и супчик, и даже заливное, если до завтра останется что-то в котле. Правда, всё фиолетовое, но вроде не ядовитое и безвкусное. В смысле, мамулины чернила только цвет дали, а на вкус не повлияли никак. Я руку на пробу лизнула и убедилась. А со вторым что делать? А второго на наживку. Всё-таки одной рыбой сыт не будешь, нужно разнообразие. Цветочек деловито осмотрел сама. Верат, принеси, пожалуйста, соль и вон те большие листья. Если завернуть в них куски, должно получиться неплохо. Рыбка станет мягкой и нежной. А чернила вполне сойдут за соус. Во всяком случае, они точно безвредны. Эм подал голос Энермис, которого брат, даже бегущий на тревожный виск, умудрился притащить на закорках и довольно нежно стряхнул на кучу травы, не потревожив ногу в лубке. «Если это наживка, то кого ты собираешься ловить? Дракона?» «Птичку», — улыбнулся нарцисс, — «местную». «Ты уверен, что это мы будем её ловить, а не она нас?» Я даже замедлила шаг, прислушиваясь к разговору. «Если всё грамотно обставить, то риск минимален. Тем более у нас есть секретное оружие», — серьёзно сказал Цветочек. «Миледи, ни о чём не беспокойтесь, я обо всём позабочусь. Вы можете привести себя в порядок». «Ага, это он маменьки». Я не услышала, что Ирисы ответила, потому что поторопилась смыться. Судя по лицу родительницы, лучше ей сейчас под руку не попадаться — а то одним фиолетовым лицом не отделаешься. Фиолетовая задница мне точно не нужна. Дальше всё прошло в целом нормально. Почкучая дрянь смывалась даже в холодной воде довольно легко, не то что настоящие чернила кальмара. В этом мире, наверное, другая химическая формула у этого вещества. Да и сами кальмары, по воспоминаниям Артики, мало похожи на наших головоногих моллюсков. Платье тоже отстиралось, хотя не так, чтобы совсем, без мыла-то. Но главное, часть рыбины всё же зажарилась на вертеле вполне сносно, хотя нарцисс и продолжал ворчать. И его самятина в листьях была тоже очень вкусная. А голову чудища общими усилиями таки откромсали, не знаю только куда дели. На мельницу все ходили смотреть по очереди. Отпускали всякие разные замечания в диапазоне от странно, но интересно, да что за хрень бесполезная достаточно было Люпина посадить, он бы вертел. Люпин, кстати, оценил то, что его не засадили очень даже положительно и крутился возле водяного колеса почти так же бодро, как оно само. Маман, после сытного завтрака, подуспокоилась и больше не прожигала меня взглядом, а бамбуковые стаканы. Сделанные из части ствола с естественной перегородкой ей даже понравились. Но всё равно я чувствовала, что бамбук придётся реабилитировать, чтобы мне не запретили и дальше его курить. Пилить.